Глава 8. Дело табак. 1493 год. Ранним апрельским утром 1493 года Марио Варгас стоял на носу караке жемчужина и любовался на Барселону, город, к которому усилиями капитана и его команды бамкир с каждой секундой становился всё ближе. Не спится, сеньор. На манер козырька, прислонив беспалую ладонь к изъеденному морским ветром и морщинами лбу, спросил старший матрос. «Скоро будем на месте!» «Вижу, вижу!» — приветливо ответил ему Варгас. Настроение у него было распрекрасное, погоды стояли отличные, а скорая встреча со старым другом сулила дивные истории о далеких берегах. Последний месяц вся просвещенная Европа только и говорила, что о чудесном путешествии Колумба и его флотили, и Христофор, как уже был наслышан в Аргас, не применил устроить из своего возвращения настоящее представление. По слухам, в течение месяца у самого порта Палас де ла Фронтера в Барселону двигалась по Кастилии пышная процессия. И её возглавляли индейцы, аборигены, которых Колумб привёз с другого конца света, облачённые в отлитые из трофейного золота наряды. Блестя в лучах солнца новообретёнными доспехами, они дружелюбно улыбались и махали любопытным жителям Кастилии и Арагона. Следом за индейцами шли матросы, которые демонстрировали почтенной публике диковинных птиц, прозванных попугаями. чучила различных экзотических животных и пряности на плоских щитах. Замыкал счастье сам адмирал, едущий в окружении рыцарей, чьи начищенные доспехи блестели нечуть не хуже, чем позолота аборигенов. Стоит ли говорить, что жители селений и городов на пути процессии Колумба бросали все дела, только чтобы одним глазком взглянуть на диковидных людей, птиц и трофеи далёких за океанских земель. А вот Марио оказался лишён этого выдающегося зрелища. По злой иронии судьбы весть о триумфальном возвращении адмирала застала Варгаса в Нюрнберге, где он как раз в это время навещал живописца Альбрехта Дюрера. Поначалу банкир даже сокрушался, что не смог лично встретить Христофора в Севилье, где Колумб изначально гостил в ожидании дальнейших распоряжений благочестивых Фердинанда и Изабеллы. Однако, чуть поостыв, Варгас подумал, что, помимо иронии, есть в этой ситуации и бесспорный символизм. «Не продай вы Христофору карту Тосканелли, возможно, он бы никогда не совершил своего путешествия», заметил банкир, когда они с Альбрехтом ужинали накануне отбытия Марио в Испанию. «Приятно хоть в чем-то чувствовать свою сопричастность к такому великому открытию», с дежурной улыбкой поблагодарил гость живописец. Однако в глазах его была вселенская печаль. В ту пору, как заметил Марио, Альбрехт начал постепенно погружаться в легкую меланхолию, по слухам, неизбежную для большинства молодых творцов именно в этот тяжелый период. Когда обучение уже закончено, путешествие по мастерским известных живописцев подошло к концу, и есть только ты, Холст, отчаянное желание творить и полное непонимание того, чем именно ты хочешь поделиться с миром. Дюрер, как слышал Варгас, и без того был склонен к депрессии, а здесь и вовсе, насмотревшись на работы уже признанных мастеров, всерьёз начал сомневаться в уникальности собственного дарования. Он безусловно не бросал живопись, но судя по бледности и лишней даже для печального образа Альбрехта и погружённому в себя взгляду, дела шли не самым лучшим образом. Впрочем, в ту пору Варгас не придал особого значения расстройству юного художника. Талант его не вызывал у банкира сомнения, вдобавок все мысли его занимала скорая встреча с Колумбом. Таким образом, ступая на трап жемчужина в Генуэ, чтобы отбыть на ней в Барселону, Марио уже и думать забыл о немецком самородке. Банкир не знал, чего именно ждать от встречи с адмиралом. В коротком письме, которое с гонцом прислал Варгасу Колумб, было много экспрессии, но ничтожно мало конкретики. По сути, всё сводилось к: "Скорей приезжай в Барселону, есть что обсудить". Но Марио доверял Христофору и знал, что тот не стал бы торопить его без веской на то причины. Порт Барселоны встречал жемчужину привычным гомоном руганью на десятках разных языков и сотнями других характерных шумов от треска досок и скрипа верёвок до пения на незнакомых варгасах на речах. Едва спустили трап, Марио распрощался с капитаном и, вручив ему тугой мешочек с монетами, устремился через разношёрстную толпу на поиски экипажа, чтобы найти жильё. За Баргасом неотступно следовали двое слуг, которые везли его немногочисленный, но увесистый багаж. Колумб на правах почётного гостя расположился рядом с готической церковью Санта-Мария-дель-Мар в дворце Беренгера де Гилара, одном из лучших дворцов Барселоны, мало чем уступающим большому королевскому и национальному. Найти в том районе жильё по кошельку оказалось для Марио не так-то просто. Скрипя о сердце, Варгас выложил немалую сумму прижимистому хозяину постоялого двора за две комнаты, при этом та, что предназначалась самому банкиру, единственным окном была обращена как раз к временному пристанищу Христофора. Утешая себя тем, что свидание с новоиспеченным героем Испании стоит всех сокровищ мира, Марио сразу после заселения отправил во дворец гонца, чтобы договориться о встрече. Кого же было его удивление, когда гонец вернулся с чётким и ясным приглашением от Колумба немедленно переехать к нему. "Быстро вы", усмехнулся хозяин, постоял во дворе, когда Варгас вместе со слугами, несущими багаж, спускался со второго этажа. Возвращать деньги этот скряга, конечно, не собирался до да Марио и не настаивал, слишком натерпелся с поисками, чтобы сейчас вступать в долгую перепалку. Банкира грела мысль о том, что он будет жить в одном из лучших дворцов Барселоны, а именно туда благодарные Фердинанд и Изабелла поселили своего нового фаворита, землеоткрывателя. У резных ворот в два человеческих роста Варгас встретил слуга. "Сеньор Варгас", уточнил он и, получив утвердительный ответ, произнёс: От лица синьора Колумба позвольте приветствовать вас. Прошу, следуйте за мной, я отведу вас в ваши покои, чтобы вы могли подготовиться к ужину. Апартаменты, которые выделил друг Христофор, оказались пятикратно просторнее, чем комната в постоялом дворе. Отдохнув и сменив дорожное платье на более приличествующее встрече в роскошном замке наряд, Варгас в компании слуги отправился на встречу со старым другом. Христофор встречал его в зале, возле стола, который был накрыт со скромной роскошью. При желании за ним приспокойно разместились бы все члены процессии, которая следовала за путешественником во время марша из Севильи в Барселону. Как я соскучился по тебе, старый друг, воскликнул Колумб и заключил Марио в крепкие объятия. Варгас с некоторой долей облегчения улыбнулся и ответил: "Это совершенно взаимно, Христофор. Признаться, банкир побаивался, что слава вскружит мореплавателю голову настолько, что путешественник возомнит себя настоящим богом на земле и забудет о былых привязанностях. Конечно, вполне вероятно, так оно и случилось. Но, к счастью, с Марио Колумб вел себя как раньше, и это не могло не радовать Варгаса. «Садись скорей!» Христофор жестом пригласил банкира к столу. «Нам столько всего надо обсудить!» Быстро утолив голод птицей, хлебом и сыром, друзья принялись говорить о путешествии Колумба. Марио с интересом слушал истории про далёкие берега, окутанные для него жителями иберийского полуострова серой дымкой загадочности. Христофор безумолку рассказывал обо всём, что считал интересным: и о бедности индейцев, и о доверчивости, о предательстве Пинсона и примирении с ним, о крушении караки Святая Мария в середине зимы и возвращении на двух оставшихся кораблях в Испанию. "И что дальше?" спросил Марио, когда путешественник взял паузу, чтобы промочить горло вином. "Будешь готовить вторую экспедицию?" "Она уже готова", с улыбкой ответил Голомп. «Все то время, что я провел в Севилье, я занимался подготовкой новой экспедиции, и на сей раз туда отправится целая флотилия». «Даже не верится, что Фердинанд и Изабелла готовы так рискнуть», — заметил Марио. «Рискнуть?» — нахмурился Христофор. «Они не ведают ни о каком риске, мой друг. Перед их глазами есть лишь блеск золота». «Они спят и видят, как новые подданные испанской короны, эти краснокожие христиане, добывают для них драгоценности. Вот что волнует умы почтенных Фердинанда и Изабеллы. И я обещал им, что когда наши корабли вернутся из нового света, трюмы их будут ломиться от золота». «Ого!» — только и сказал Марио. На несколько мгновений он замолк, размышляя, стоит ли быть откровенным. «И ты... ты не боишься, что...» Что-то пойдёт не так. Насколько я понял, ты только предполагаешь, что те далёкие земли полны сокровищ. Вот именно, подтвердил Христофор. Он поднял глаза на банкира и добавил: "Но что ещё я мог сказать, мой друг, что напрасно совершил столь длительное и затратное для короны путешествие? Им нужно золото, Марио, только золото может купить их доверие и даровать мне вальгодную, да и любую жизнь. То есть ты То есть я несколько приукрасил виденное мною в новых землях. Испании требовалось чудо. Я дал ей чудо и теперь пожинаю плоды. Я плыл за мечтой на край света и привёз её оттуда. Нас всех объединяет надежда. Но к счастью для тебя, мой друг, я привёз не только её. Есть у меня и ещё кое-что, чем, я думаю, ты безусловно заинтересуешься. С этими словами Христофор громко хлопнул в ладоши, и вошедший слуга поставил на стол перед почтенными сеньорами поднос, на котором покоились странная деревянная трубка и огниво. «Что это?» — удивленно спросил Марио. «Сейчас увидишь!» — с ухмылкой ответил Колумб. «Прояви терпение, мой друг, и ты будешь вознагражден!» Он взял с подноса трубку и вставил один ее конец в рот. Затем высек искру огнивом, и нечто спрятанное в другом конце трубки мигом занялось пламенем и задымило. Варгас наблюдал за Христофором со смесью удивления и страха. Чувствуя это, путешественник сделал глубокий вдох, а после, запрокинув голову, выпустил в потолок столб плотного серого дыма. Попробуй, сказал путешественник и протянул трубку Марио. Нет, нет, не стоит. Замотал головой тот. Прошу тебя, мой друг, я бы не стал предлагать, если бы полагал, что ты не оценишь. Колумб вложил трубку в руки сомневающегося Варгаса, и тот неохотя поднёс её край к губам. Попробуй и спий дым, напутствовал Христофор, и Марио сделал это. Горло продрало терпкой гарью, глаза начали слезиться от дыма. Забери её, сквозь кашель попросил Варгас. Потерпи, Забирая трубку у друга, посоветовал Колумб. «Сейчас поймешь, в чем смысл». Марио поморщился, однако несколько мгновений спустя ощутил странную приятную расслабленность, будто он только что выпил бокал хорошего вина. «Чувствуешь?» — спросил Христофор. «Попробуй еще». Марио еще раз приложился к трубке. Дым, даром что терпкий, расслаблял банкира все больше. «Что это? Это из тех земель?» Уточнил банкир, вернув трубку путешественнику. Да, оттуда. Местные сушат эту священную траву, потом скручивают в трубочку, которую называют сигаро, и курят. Второй способ курения такие вот трубки, которые зовутся табако. Интересно, очень интересно. Этот дымный ритуал отлично успокаивает нервы и избавляет от беспокойства. А туземцы с его помощью разговаривают с духами и лечат хвори. Я привёз с собой два мешка этого удивительного растения, но думаю, это лишь начало. На островах я пристрастился к табаку и сейчас не мыслю себя без неё. И как же ты хочешь поступить со своими запасами, осведомился Марио. Я думаю, ты и сам поймёшь, чего я хочу, ответил Колумб. А Фердинанд и Изабелла, они в курсе? Увы, я боюсь, они не оценят. Как думает церковь? Развёл руками Христофор. Слишком уж странный обычай, но в высшем свете, полагаю, табак будет иметь фурор, если научиться его предлагать, задумчиво произнёс Марио. Да, именно поэтому я обратился к тебе, мой друг. Голомп проплылся в улыбке и, подавшись вперёд, проникновенно спросил: "Станешь ли ты моим продавцом дыма, Марио?" Варгас усмехнулся и из-под лобья, посмотрев на друга, сказал: Прежде чем я отвечу, не мог бы ты передать мне трубку? Улыбка Христофора стала шире. Похоже, он не ошибся в старом друге.